Глава 13 Бета-колебания и привязки. Кристина Соколова. Стоило высокому шестирукому блондину крутануться на каблуках и удалиться, как в атриуме воцарилась гнетущая, прямо-таки мертвенная тишина. Взгляд аквамариновых глаз пронзил насквозь. Словно цварк пытался развеять меня на молекулы. «Мы, пожалуй, пойдем собираться», — неловко переступив с ноги на ногу, сказал Тоноржец. «Кажется, аскел. «Ребят, простите меня». Дэни прикусила губу. «Да ничего, мы же сами сказали, что дежурили с вами». Оптимистично махнул рукой Сэлвин и широко улыбнулся. «Зато отоспимся». Я слышал от параллельной группы, что там вся работа три корабля в сутки зафиксировать и только. Скукота. Ну а учебу потом нагоним. Занятий в этом полугодии совсем немного. Ребята попрощались и ушли. А напряжение в воздухе лишь сгустилось. Еще чуть-чуть статическим электричеством бить начнет. Каждый будто бы ждал, кто же заговорит первым. Пойдем, Дэнни, я помогу тебе собраться». Ляпнула я первое, что пришло в голову, страстно желая убраться отсюда поскорее. «Дэнни, я хотел бы поговорить». Тут же встрепенулся Халлигар, но от Сваргини не отозвалась неожиданно холодно. «Можешь зайти попрощаться со мной и ребятами через час в шлюз, Хел. но не вижу никакой трагедии». Три месяца пролетят незаметно, и связываться по коммуникатору никто не запрещает. Пойдем, Крис. Помощь действительно не помешает. Получив желаемую передышку от общения с Ивисом, я рванула за Дэни, и по инерции зашла за цваргиней прямо в ее новую спальню. Она не возражала. В абсолютной тишине я села в кресло и наблюдала, как соседка быстро-быстро опустошает гардероб. Сматывает одежду в свертке. Затем кладет в вакуумные пакеты, включает автоматический режим отсоса воздуха и кидает в огромный походный рюкзак. Сквозило что-то нервное в этих движениях. Взять, смотать, положить, нажать кнопку, бросить. Взять, смотать, положить. В какой-то момент ее руки дрогнули. Леди Дыров давила кнопку вакуума слишком глубоко. Та с хрустом сломалась. Пшвар бы побрал эти дурацкие пакеты, чтоб их. В сердцах воскликнула цваргиния и внезапно расплакалась. Слезы соседки стали полнейшей неожиданностью. Да, я видела, что ее движения потеряли плавность и грациозность, но не подозревала, что она так сильно переживает из-за наказания. Я растерялась. Дэни, мне жаль, что все так сложилось. Это наказание на спутнике Пикса настолько тяжелое, да? Что? Она смахнула слезы, и на секунду ее взгляд показался беззащитно растерянным. Ох, нет, та работа тяжела не столько физически, сколько морально. Куратор говорил о помощи патологоанатомам. Значит, я буду настраивать щупы в корабле-чистильщике для аккуратного захвата трупов из невесомости близ спутника. О, -о, о Только и пробормотала я, слегка передёрнув плечами. Да уж, не самая приятная работенка. С другой стороны, это все таки наказание. Так ты не из-за этого плачешь? Внезапно мне пришла в голову мысль, от которой похолодели ладони. Слушай, если это из-за Ивиса, то я сожалею, что трогала его хвост. И вообще оно все как-то случайно получилось. Я даже не знала, что он твой жених. Ты что? Глаза соседки округлились настолько, что я заподозрила, что все-таки сделала что-то очень неприличное. Повторяю, что извиняюсь, это было не специально. Дэнни покачала головой. Я не ревную, просто удивилась. В общем-то, у нас с ним помолвка договорная. Договорная? Я подвисла как заглючивший робот, пытаясь понять, что это значит. Мама с азартом и громана сразу тащила каждого очередного мужчину в канцелярию аппарата управления планетой, чтобы поставить заветный штамп в документах. Потом также молниеносно разводилась. Мне и понятие помолвки-то было слегка чуждо. В смысле, вы договорились отложить свадьбу и пожениться после Академии? Нет. Она потерла высокий лоб тыльной стороной ладони и вздохнула. Мы просто договорились. На нашей планете так часто делают. У Ивиса всё очень сложно, с девушками. Он по мальчикам, что ли? Это многое бы объяснило, но Дэнни на вопрос неожиданно улыбнулась. Нет, Вселенная, я не это имела в виду. Я бы сказала, что это Ивис в принципе не воспринимает женщин. Он твердит, что Жена — ненавистник. Ох. Она распустила влажную косу и взъерушила волосы, пытаясь подобрать правильные слова. Мужчины моей расы благодаря рогам способны усваивать колебания мозговой активности буквально из воздуха. По сути, эмоции. Они ими питаются, и на небольшой срок в неделю или две... Бета-колебаниями даже можно заменить обычные продукты, при острой на то необходимости. Но не наоборот. Это же не больно, да? На всякий случай уточнила, вспомнив о распространенном ругательстве «вампиры» в адрес цваргов. Я имею в виду гуманоидов, за счет которых происходит питание. Не больно совершенно. Когда растения впитывают энергию, звезде-то от этого хуже не становится. А солнечные излучения тоже своего рода колебания. Это колебания как и свет звезды, разливаются вокруг источника. Когда цварги долго поглощают определенный вид волн, они могут привязываться к эмоциям гуманоида на физиологическом уровне. Организм настолько привыкает перерабатывать волны именно такой частоты и длины, что перестает поглощать весь спектр и с некоторого момента реагирует только на нужную частоту. Это называется «войти в ближний круг цварга». Как быстро и почему так происходит, сложно сказать. По опросам планетарной лаборатории, у одних привязка происходит за месяц-два, а другие живут в браке десятилетиями и не испытывают потребности в эмоциях именно супруги. Последние спокойно могут покинуть планету хоть на год и заменить бета-колебания другими. Итог один. Те сварги, кто перестроился на ближний круг, уже не могут жить без него. Их организмы меняются. Мать Ивиса вошла в круг Ивона и Ирсана. А когда сыну было около двенадцати, бросила семью, из-за чего Ирсан-старший сошел с ума от бета-голода. Я слушала Дэнни и с ужасом представляла, что именно пережил Ивис. Биология цваргов мне была бесконечно далека, но вот понимание, что мальчишка осиротел в возрасте левы, ударило словно пыльный мешок по голове. И ведь дело не в несчастном случае, а в том, что мать... Единственная женщина, которой он доверял. Взяла и предала, бросила. Мельчайшие оговорки, такие как «чего еще ожидать от девушки?», поджимание губ, нежелание со мной разговаривать, презрительная лугунья в мой адрес. все стремительно встало на свои места, как кусочки мельчайшего пазла. Я чуть не застонала, осознав, что наш договор-шантаж стал лишь очередным кирпичиком в фундамент его недоверия и неприязни ко всему женскому полу. А ведь я упомянула про бета-воздействие обезболивания в серебряной шахте исключительно потому, что боялась, что мой небольшой обман всплывет, и меня не возьмут в Академию. Шварх. Мысли вновь перенеслись к Целаргу. А если он сам имел эту привязку к матери? Если он пережил такой же бета-голод, как и его отец? Исковерканное детство может из любого гуманоида сделать замкнутого и необщительного. А если Мотивиса к двенадцати годам мальчишки еще и частично вошла в его ближний круг, то тут чудо, что он не сошел с ума, как отец. Я машинально подняла сломанный вакуумный пакет Сваргине, выгнала остатки воздуха руками и сложила его в рюкзак Дэни. «Да, еще случай был такой», — тем временем продолжила Цваргини. «Из-за всей этой ситуации и с самого поступления в академию вел себя с девушками холоднее» чем другие ребята в космофлоте. Девчонки решили, что он таким образом набивает себе цену. Глупышки, что с них взять? Нам всем тогда, считай, только 21 и исполнилось. Лия и Милана поспорили, с кем из них будет встречаться Ивис. Я потрясенно покачала головой, так как даже вообразить не могла, что могло быть хуже навязанного и неприятного женского внимания в случае пережитой психологической травмы. Но Дэнни в этот раз истолковала мое движение неверно. Несмотря на внешнюю холодность и отстраненный, Стив очень привлекательный. Они уже тогда с Хилом были лучшими на курсе в рукопашке на татами и на уроках пилотирования. Ко всему девочки находили Ива загадочным. Они пробрались к нему вечером перед отбоем в каюту, ловко закоротив сканер отпечатка ладони на входной двери. Разделись. Я прикрыла глаза. О, возвращался бедный парень с выматывающей тренировки и пяти пар учебы. А тут в его номер без приглашения влезли какие-то барышни, да еще и в трусах встретили. Точнее, бизонах. Кошмар. Вот-вот. Ну Ив попытался их выпроводить из каюты. Вежливо они уходить не хотели, да еще и рассчитывали совсем на другой прием. В общем, его пришлось их связать прямо голыми на кровати и обратиться к куратору курса. Скандал вышел знатный. Из моего горла вырвался нервный смешок. В памяти невольно всплыло наше знакомство с лейтенантом и сомнительный комплимент на тему того, что он отлично умеет связывать. «Поглоти меня, черная дыра». Сама того не осознавая, я, выходит, потопталась по водяным мозолям из болезненного прошлого лейтенанта. Неудивительно, что наше общение не задалось с самого начала. «Как же он вообще после такого смог остаться в Академии?» «Ивис позвал вашего куратора прямо в каюту?» Дэнни кивнула. «Да, девчонки до последнего не верили, что он так поступит. А когда он привел газ Янтером, они вдруг хором заявили, что Ив их чуть ли не силой приволок, скрутил и планировал изнасиловать. А я час назад схватила его за хвост. Еще это дурацкая история с билетом на косморобус. Я не удержалась и закрыла пылающее лицо ладонями, однако Дэнни так увлеклась историей, что не заметила странности новоиспеченной соседки. «Пошли разборки, разумеется», — продолжила Цваргиня, ковыряя аккуратным ноготком поверхность покрывала на кровати. Подняли все видеозаписи с камер. Нашли в паре мест, что девчонки сами к нему тайком пробирались. По ходу расследования выяснилось, что они подсыпали ему запрещенные возбуждающие средства в компот на ужин. Они действительно рассчитывали провести с сыном жаркую ночь. «Прости, что они подсыпали?» Я не успевала за повествованием Цваргени. Отравить специальным средством и вломиться в каюту на ночь глядя, вот уж где настоящее насилие. А затем еще и подло обвинить во всем самого Ива, бедный парень. «Афродизиак корицеллум», — грустно улыбнулась Дэнни. «Одногруппницы не учли только того, что благодаря природной феноменальной регенерации на нас не действует большинство ядов и психотропных веществ». Печень очень быстро все отфильтровывает. Ив выпил компот и даже не почувствовал разницы. Все обошлось. А девушек с позором выгнали из академии. Да и не замолчала, помолчала и я, укладывая в голове невероятную историю. А затем, немного поразмышляв, спросила. «Одного понять не могу. Если у него такая история с матерью и с этими кадетками, да и в целом с женским полом. Как вообще вышло, что он сделал тебе предложение?» Да не хмыкнула. Знаешь, как говорят, ложечки нашлись, а метеоритная пыль осталась. С того случая пошли разные шутки про Ива. Вроде ничего особенного, но приятного мало. Вначале безобидные, потом и вовсе слухи, что он импотент. И прочая гадость. Ив стойко все игнорировал и всегда вел себя предельно корректно с девушками. Но шепотки, смешки. Все нарастало, как снежный ком. И это только то, что услышала я, а он ведь цварг. И с чувствительными резонаторами. Даже боюсь представить, сколько грязи он чувствовал в свой адрес. На третьем курсе начался заметный отсев группы. Я оказалась единственной цваргиней. С и с сваргом. И как-то вышло, что кто-то неудачно поддразнил нас, жених и невеста. Я хотела возразить, а Иф неожиданно промолчал. Я посмотрела на него и тоже промолчала. «Если у меня есть жених в стенах Академии, то отец не заставит возвращаться на цварк А пока я лицо военное, а не гражданское, у меня хоть какая-то свобода есть». Я помассировала гудящие виски, пытаясь уложить всю информацию в голове. «Пойми меня правильно, ты же девушка. Неужели после всего пережитого он к тебе нормально относится?» не пожала плечами. «Нас Цваргейн с детства учит держать эмоции под контролем, чтобы не навредить резонаторам мужчин. Так что из всех девушек в окружении Ивиса я, пожалуй, единственная, с кем он хоть как-то общается». Она взглянула на коммуникатор и резко засуетилась. «Ох, Крис, мне надо бежать на транспортник. Я тебе историю Ивиса рассказала исключительно для того, чтобы ты понимала. Он неплохой. Смотри на то, что он делает и не говорит». Сколько бы ни утверждал, что наш пол — это чуть ли не абсолютное зло, я ни разу не видела, чтобы он оставил девушку в беде. На самом деле тебе повезло, что его назначили твоим наставником. Но, предупреждая, взаимодействовать с ним будет сложно. Она порывисто встала и обняла меня. легкие наполнила сладкими духами. Не забывай поливать цветы два раза в неделю и не смей никуда переезжать из этой каюты. Она шутливо погрозила пальцем. Провожать не надо. Все. Увидимся через три месяца. Если что-то срочное, ты всегда можешь мне написать». Дэнни схватила рюкзак и исчезла за дверью. А я продолжала стоять и смотреть ей вслед. Лишь спустя несколько минут после исчезновения соседки я сообразила, что так и не расспросила ни как пользоваться умным домом. Ни почему она расплакалась, собирая вещи. Что ж, ладно. Шаут Бенахт сказал, что меня приняли в академию. Надо сосредоточиться на учебе и решать насущные проблемы.